Тут Чарли мимолетно подумал о том, что именно такая точка зрения позволила ему заниматься тем, чем он хотел, и делать то, что он считал необходимым. В Лондоне он был свободен, как птица. В Нью-Йорке, понял Чарли, этого не будет. «Ты это серьезно?» — переспросил он удивленно, и Бен торжественно кивнул, а его коллеги беспокойно задвигались. Если бы кто-то из старших партнеров узнал о том, что здесь только что говорилось, серьезных последствий было бы не избежать. «Именно поэтому никто из молодых специалистов не задерживается у нас надолго. Им просто надоедает годами проектировать то, что они проектировали еще на первом курсе колледжа», — продолжал Бен. «Нет, конечно, в первое время они держатся за место, потому что имя Уита и Кири Джонс все еще что-то значит на рынке». Но рано или поздно все они уходят в АМП или к Ричарду Майеру, словом, в одну из тех фирм, которым нужны их таланты их творческий потенциал, а не просто способность грамотно спроектировать фасад или рассчитать ту или иную балку. Каждый из молодых специалистов мечтает как минимум о революции в промышленном дизайне, а здесь это просто невозможно. Чарли с интересом слушал Бена, а он, казалось, воодушевлялся все больше и больше. «В общем...» — заявил он. — Ты сам скоро все почувствуешь на своей шкуре, если, конечно, тебе не разрешат все здесь изменить. В чем я лично очень сомневаюсь. Скорее наоборот, стоит только боссом почуять, что у тебя в голове завелись кое-какие свежие идейки, как они насядут на тебя так, что тебе не поздоровится. Тут Чарли не выдержал и улыбнулся. Не для того он столько учился и так много и тяжело работал, чтобы закончить карьеру, проектированием стандартных домиков, которые строились и два десятка лет тому назад. Он был уверен, что никто не сможет заставить его заниматься такой чушью. Прошло, однако, совсем немного времени, и Чарли понял, что именно этого от него и ожидают. Уитокер Джонс совершенно недвусмысленно дали ему понять, что он не должен ни на йоту отклоняться от нескольких типовых проектов, которые Чарли помнил еще по тем временам, когда он только что пришел в контору после окончания колледжа. В Нью-Йорк его перевели не потому, что фирме нужен был талантливый архитектор, способный изменить мир или, по крайней мере, внести свежую струю в деятельность фирмы. Уитекеру и Джонсу был нужен обычный администратор, и они его получили, а не проекты, которыми Чарли занимался в Европе. На это им было плевать. Они, впрочем, имели о них весьма маленькое представление, и это давало им основание утверждать, будто американский рынок коренным образом отличается от рынка европейского. По утверждению Артура Уитекера, сотрудники Нью-Йоркского бюро прекрасно справлялись со своей работой. Они делали то, что от них ждали, и своей известностью фирма во многом была обязана их самоотверженному труду. Когда Чарли впервые услышал это, он был просто шокирован. Однако прошло всего две недели, и ему начало казаться, что он сходит с ума. Его талант, его способности, энергия и предприимчивость были никому не нужны. Тогда зачем он вообще здесь? Проверять чертежи? Наводить страх на чертежников? Разбирать склоки и дрязги? Нет, не за этим он ехал из Лондона в Нью-Йорк. Правда... Он выполнял большую и ответственную работу, встречаясь с самыми важными клиентами, и здесь его европейский и азиатский опыт продаж оказался очень и очень кстати. Однако проекты, которые он предлагал от лица фирмы, не вызывали в нем ничего, кроме отвращения. Раньше Чарли мог гордиться разработками, которые он представлял потенциальному заказчику, а теперь он чувствовал себя неуютно словно рыночная торговка, пытающаяся всучить ротозеи, увядший пучок салата или петрушки».